Часть вторая. Промысл. Ложки. Ложка костная, двусторонняя, острая. Ложка костная, острая, жесткая. Ложка для выскабливания с вещей, двусторонняя. Комплект гибких ложек для удаления желчных камней. Ложка для взятия соскоба со слизистой прямой кишки, односторонняя.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 зажмурившись и не жуя, и вареный лук, и пенки, и куриную пупырчатую кожу, если бы не десерт, неминуемый и чудовищный, как конец света. Ежедневно, заканчивая вечернюю трапезу, маленьких хрипунов, ощущая, как пульсирует в горле скомканный тошнотворный желудок, надеялся, что какое-нибудь чудесное чудо помешает матери встать и вынуть из холодильника кошмар всей его жизни.